Наука и образование в Талиге Краткий исторический очерк. Развитие науки и образования в золотых землях во многом напоминают аналогичные земные процессы, однако имеются и отличия, подчас довольно значительные. Связано это как с изначальными особенностями картианы вообще и золотых земель в частности, так и сложившиеся под влиянием случайных факторов. Часть первая. Обвиниатская эпоха. В раннегальтарский период понятие науки как таковой в Золотых Землях отсутствовало, однако накопленные знания систематизировались и передавались. Основными центрами обучения и систематизации являлись храмы Лита и, в меньшей степени, астрапа. При этом служители Анема и Унда тяготели к тому, что в нашем мире получило наименование, соответственно, спорта и искусств. К концу среднегольтарского периода было накоплено достаточно знаний, а золотая анаксия настолько укрепилась и разбогатела, что как светская власть, так и духовная позволили себе отвлечься от забот о хлебе насущном. Аристократы и обвинятские жрецы начали уделять внимание предметам абстрактным, умозрительным, заодно обобщая накопленный опыт. Социум уже мог позволить себе содержать людей, целиком посвятивших себя поиску знаний. Именно к этому времени относятся первые известные трактаты — философские, математические, астрономические и астрологические, а также труды по землеописанию, медицине и получении, свойствах и применении различных полезных веществ. Наряду с общедоступными сведениями имелись и тайные знания, не выходившие за пределы узкого круга, строго охранявшего свои секреты. Впоследствии многое из этого наследия было либо утеряно, либо искажено до неузнаваемости и послужило основой для легенд, по большей части страшных. Однако вернемся к науке. Нетрудно догадаться, что наличие трактатов подразумевает развитую письменность. Тут земной опыт заставляет нас удивиться. В нашем мире путь от палеолитических пропиктограмм до появления письменности занял тысячелетия, причем отнюдь не все общества этот путь прошли. Соответственно, с большой долей вероятности можно предположить, что в картиане без внешнего воздействия или искусственных факторов развитая полноценная письменность к началу гальтарского периода возникнуть просто бы не успела. Однако же мы наблюдаем совершенно иную картину. О зарождении золотоземельской письменности известно крайне мало. Обвиняты полагали письмо, счет, музыку и изобразительное искусство дарами обвениев, наделивших ими людей при сотворении. При этом в разных регионах ходили собственные легенды об обретении грамотности. Наиболее распространенной была история некой девицы, которой потребовалось сообщить далекому милому, что ее хотят насильно выдать замуж. Красавица воззвала к обвениям с просьбой о помощи, и в ответ ей было даровано умение писать и обещание, что адресат сможет понять написанное. По другой легенде, первое письмо написал некто облыжно обвиненный, и письмо это предназначалось государю, который опять-таки высшей волей смог его прочесть и исправить несправедливость. Достойно упоминания и, видимо, саймурское сказание о том, как некий правитель, Повелел запечатлеть в камне историю своих побед. Мастера изобразили скачущих всадников, ряды пеших воинов, горы убитых, но не было главного — имени правителя. Тогда он в присутствии жрецов возвал к богам, и те даровали собравшимся умение передавать речь значками. Есть и другие предания, однако во всех них общим является одно — Умение читать и писать было даровано свыше избранным, которые затем поделились этим даром с окружающими. Вот что не вызывает сомнений, так это то, что в ранний гальтарский период в золотой Анаксии уже использовали алфавит, цифры и нотные знаки. Это опровергает утверждение, возникшего много позже, эспиратизма о том, что первым записанным текстом является эспиратия, и записан он был по воле Создателя дарованными им буквами. Слишком ранее по земным меркам появления письменности наводит на подозрение, что на заре существования Кыртианы ее обитателям могли быть дарованы и некоторые другие знания. Но если в случае алфавита мы имеем хотя бы косвенные подтверждения, то другие аналогичные случаи, если они и впрямь имели место, следов не оставили, и поскольку гадать о них бесполезно, обратимся к тому, что есть. Следующим этапом развития золотоземельской науки, уже не связанной исключительно с обвинятскими храмами, стало ее разделение на умозрительную и прикладную, в свою очередь разделившиеся на науки описательные и логические. Это разделение сохранилось и на момент конца текущего круга скал. К описательным относят науки, доказательствами в которых являются фактические знания, к логическим, те, доказательствами в которых является рассуждение и предположения, причем если некий умозрительный вывод подкрепляется практикой, он считается доказанным и может быть использован в трудах по наукам описательным. Большинство наук, даже если и были подталкиваемы нуждами общества, в целом развивались сами по себе, однако случались и исключения. Так, история, как логическая, то есть требующая доказательств наука, возникла из попытки обоснования гаивскими сепаратистами притязаний на свое старшинство по отношению к династии Раканов и последующего повеления Анакса ответить на эти притязания должным образом. Приказ был исполнен сразу двумя способами. Занимавшиеся наследственным правом законники на основании храмовых записей вывели несостоятельность аргументов гаивцев. что можно считать, первой исторической полемикой, однако не меньшую значимость имела созданная величайшим золотоаноксианским драматургом и сердцеалом драма Арсак и Сервилий. Творение серциала откровенно, можно даже сказать нагло, искажало исторические факты, однако именно оно закрыло в общественном сознании вопрос о притязаниях потомков Сервилия на трон раканов. Впоследствии в Гаифе посвятили немало времени разоблачению Серциала, сосредоточившись на нем, поскольку опровергнуть, не прибегая к подтасовкам и прямой лжи, скучной, но подкрепленной неопровержимыми доказательствами труд законников, было практически невозможно. Правящий дом Раканов сделал из этой коллизии свои выводы, и дабы исключить в будущем возможность искажения истины, как злонамеренного, так и случайного, По Анакса и под эгидой обвиниарха была создана Палата хронистов. Плодом ее деятельности стали два фундаментальных труда о становлении, расцвете и упадке державы Раканов, от первого известного Анакса до Ирнани Святого и от Ирнани Святого до Лорио Слабого, официально именуемого Кротким, одновременно являющийся основным источником знаний по древнейшей истории золотых земель. К сожалению, впоследствии труды эти регулярно корректировались под влиянием актуальной политики и в итоге обрастали правками, дополнениями, или же, наоборот, из них изымались значительные фрагменты. Так что принимать за непреложную истину все сообщаемое в дошедших до последнего десятилетия текущего круга скал в списках хроник было бы опрометчиво. Если же вспомнить, ради каких целей хроники изначально создавались, это обстоятельство начинает выглядеть злой насмешкой. Кроме упомянутых хроник, палатой хронистов были подготовлены и составлены жизнеописания как анаксов, так и наиболее выдающихся иориев, жрецов, совершивших значимые дела простолюдинов и варварских вождей. Заметим в скобках, что здесь мы видим очередной местный зигзаг, в развитии знаний, ибо у нас история как наука, требующая хоть какой-то доказательной базы, появилась во времена, которые к иртиане, если она успешно преодолеет излом, лишь предстоят. До этого была история сакральная, священное писание и священное предание, и история в виде хроник, летописей, как фиксация событий, без какой-либо попытки их объяснить. История понималась и использовалась как набор назидательных морализующих историй экземпля, а также как источник прецедентов в юридической практике. Возможно, что-то подобное происходило бы и в золотых землях. Не вмешайся в вышеупомянутый случай, когда правящим кругам внезапно и резко понадобилась именно доказательная история, и полученный толчок значительно ускорил события, нарушив неспешное развитие по их внутренней логике. Но все же при всем уважении даже порой почете приходившимся на долю выдающихся носителей умозрительных знаний, наука развивалась в первую очередь как прикладная. анаксии и первые императоры эту тенденцию всемерно поддерживали, особо отличая медицину, предсказательные аспекты астрологии и совокупность наук, способствовавших развитию зодчества и фортификации. Такое внимание и создание наиболее благоприятных условий в купе с недвусмысленным ожиданием результатов, а также то обстоятельство, что в Золотой империи не случалось столь привычных для Земли захватов варварами центров культуры, привело к тому, что на некоторых направлениях физики, химии, астрономии, механики и оптики мы используем терминологию нашего мира, к концу Гальтарского периода были достигнуты результаты, соответствующие 17-му, а то и началу 18-го века Земли. Был заложен фундамент для дальнейшего рывка прогресса, но некая присущая Кортиане особенность и последующие события, когда от науки уцелели лишь локальные, едва тлеющие очаги, не позволили этому рывку реализоваться. Пока же знания были в почете. Люди состоятельные и тем паче аристократы приглашали к своим детям домашних учителей, что считалось наиболее предпочтительным и указывало на достойное положение данной фамилии. Но разрастающийся государственный аппарат требовал все больше, более или менее грамотных людей. Их нехватку во времена единой анаксии стали восполнять казенные анаксианские позднее императорские школы, в которых воспитанников обучали грамоте и основам прикладных наук. Обучение было открыто для любого молодого человека, однако после первого года, за которое осваивалась элементарная грамотность, оно становилось платным, что делало его привилегией обеспеченных слоев. При этом относительно небольшое число особенно преуспевших учеников могло продолжить обучение на казенный кошт, что оставляло приоткрытой дверь для наиболее талантливых простолюдинов. Появлялись свои школы и при храмах, причем между храмовым и государственным образованием возникала некоторая конкуренция, впрочем, смягчающаяся тем, что выпускникам были изначально предначертаны разные дороги. Следует также упомянуть школы живописные, музыкальные и актерские, в которых основной упор делался на владение искусствами и ремеслами, необходимыми для укрепления авторитета как светской власти, так и духовной. При этом в особом почете было изобразительное искусство, причем хороший живописец воспринимался не столько как ремесленник, сколько как жрец среднего, то и высшего звена. Юноша, освоивший грамоту и начало наук, мог быть взят на государственную службу или найти достойную работу в мастерской, купеческой лавке или богатом доме. Для подавляющего большинства образование на этом и заканчивалось, однако перед теми, кто желал идти дальше, открывалась еще одна дорога. Некоторые выдающиеся мыслители набирали собственных учеников, и их академии позволяли приобщиться к передовым достижениям человеческого разума. Разумеется, попасть туда могли лишь избранные, и существовать слушатель подобной академии мог лишь на собственные средства, если не находил себе состоятельного покровителя или же не входил в ближний круг высокоученого-основателя, удостоившись звания личного ученика.